Были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякой дрянью: как-то бабками, свистелками, сделанными из пёрышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьонками, из которых один вдруг, чиликнув в среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядошные пали в обе руки, а иногда и вишнёвые рожки. Ритыры шли солиднее.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 Запасов они не делали никаких, и всё, что попадалось, съедали тот же. От них слышалась трубка и горелка, иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго ещё остановившись, нюхал, как гончая собака воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками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 «Не покупайте у этой ничего! Смотри, какая она скверная! И нос нехороший, и руки нечистые!» Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу, и при том целую горстью. По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно однокожепросторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и с запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разногласами жужжаниями, а аудиторы выслушивали своих учеников. Звонкий дискант граматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком. В углу гудел ритор, которого рост и толстые губы должны были принадлежать по крайней мере философии. Он гудел басом, и только слышно было издали буб-буб-буб-буб-буб.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 Потом вступала философия с чёрными длинными усами, а наконец и богословие в ужасных шароварах и с притолстыми шеями. Обыкновенно кончалось тем, что богословие побеждало всех, и философия, почёсывая бока, была теснимо в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту по разгоревшимся лицам своих слушателей узнавал, что бой был не дурём.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 Как семинарии, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собой, был чрезвычайно беден на средства к прикормлению и притом необыкновенно прожорлив, так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерию галушек, было бы совершенно невозможное дело. И потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоящий из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа, а иногда присоединялся и сам с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появилась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день авдиторы слышали от них вместо одного два урока. Один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся по сие время.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 Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только задивывали в стороне хутор, тотчас сворачивались с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенный папряд недругих, становились перед окнами в ряд и во весь род начинали петь кант. Хозяин хаты, какой-нибудь старый казак-поселянин, долго их слушал, подперши обеими руками, потом рыдал пригоркко и говорил, обращаясь к своей жене: "Жинка, То, что поют шкуляри, должно быть очень разумное. Вынеси им сало и чего-нибудь такого, что у нас есть. И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный куст сала, несколько полениц, а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риттеры, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их.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 Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. От логасти и небольшие горы, зелёные и круглые, как купола, иногда перемеживывали равнину. Показавшееся в двух местах нива с вызревшим житом давало знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже были часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья.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 А может быть, дали и попадётся какой-нибудь хутор, сказал богослов, не выпуская люльки. Но между тем уже была ночь, и ночь довольно тёмная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звёзд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге. Философ, пошаривша ногами во все стороны, сказал, находясь отрывисто: "А где же дорога?" Богослов помолчал и, надумавшись, примолвил: "Да, ночь тёмная. Ритора отошёл в сторону и старался полском нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники ещё сделали усилие пройти несколько вперёд, но везде была такая же дичь. Философ попробовал перекрикнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой.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 Не, хлява, не можно, сказал он. Как же не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаки? Попробуем ещё, может быть, набрём на какое-нибудь жильё и хоть чарку горилки удастся выпить на ночь. При слове горилка Богослов сплюнул в сторону и примолвил: "Ано, конечно, в поле оставаться нечего". Бурсаки пошли вперёд и к величайшей радости их в отдалении подчудил солай. Прислушавшись, с которой стороны они отправились бодрее и немного пройдя увидели огонёк. Хутор, ей-богу, хутор, сказал философ. Предположения его не обманули. Через несколько времени они увидели точно небольшой хуторок, состоящий из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных дерев торчало под тыном. Взглянув в сквозные дощатые ворота, Бурсаки увидели поверхность двора, уставленную чумацкими вазами. Звёзды кое-где глянули в это время на небе. Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть на члега. Три учёных мужа дружно ударили в ворота и закричали: "Отвори!" Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собой старуху в нагольном тулупе. "Кто там?" закричала она, глухо кашляя. «Пусти бабусь переночевать, сбились с дороги, так пули скверно, как в голодном брюхе». «А что вы за народ?» «Да народ не обидчивый. Богослов халява, философ Брут и Ритлер Горобец». «Не можно», — проворчала старуха. «У меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куда я вас дену? Да еще все какой рослый и здоровый народ. Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов».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 как бы размышляя я впущу вас только положу всех в разных местах ибо у меня не будет спокойн на сердце когда будете лежать вместе на то твоя воля не будем прикасловить отвечали бурсаки ворота заскрипели и они вошли на двор а что бабусь сказал философ идя за старухой если бы так как говорят ей богу в животе как будто вот кто колёсами стал ездить с самого утра вот хоть бы щепка была во рту Ещё захотел, сказал староха. Нет у меня. Нет ничего такого, и печь не топилась сегодня. А мы бы уже за всё это, продолжал философ, расплатились бы завтра как следует, чистоганом. Да, продолжал он тихо, чёрта с два получишь ты что-нибудь. Ступай, ступай-те, и будьте довольны тем, что дают вам. Вот чёрт принёс каких-то нежных паничей. Философ Хама пришёл в совершенно унынье от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушёной рыбы. Он глянул на шаровара Богословша, что с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал при огромный рыбехвост. Богослов уже успел подкибрить своза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственной по привычке, и, позабывшись совершенно о своем карасе, уже разглядывал, чтобы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, то философ Хама запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася. Старуха разместила бурсаков, Риттера положила в хате, богослова заперла в пустую комнату. Философу отвела тоже пустой овечьий хлев. Философ, оставшись один...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 Но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минул они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся чёрный как уголь лес, тогда только сказал он сам себе: "Эге, -э, да это ведьма!" Обращённый месячный серп светлел на небе. Робкое полуночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилосно на земле. Леса, луга, небо, долины всё казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз порхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-тёплое. Тень от дерев и кустов, как кометы, острыми клипами падали на отлогу равнину.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 И трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нём вместе с сидевшую на спине старуху. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за соки выплывала русалка. Меркала спина и ноги, выпуклая и упругая, вся созданная из блеск и трепета. Она обратилась к нему, и вот её лицо с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пением вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему. Уже было на поверхности и задрожав сверкающим смехом удалялась.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 Затрепетал, как древесный лист, хама. Жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому овладели им. Он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойное его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство им овладело. Он же не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии. Вурсаков почти никого не было в городе, все разбредрились по хуторам или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки и сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста.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 Перемигнулся на самом конце с какой-то молодою вдовою в желтом очипке, продававшую ленты, ружейную дроп и колеса, и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицей, и, словом, перечесть нельзя, что у него было за столом на крытом маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философов в корчме. Он лежал на лавке, покуривая по обыкновению своему люльку и при всех бросил жиду. Корочемарю под золотой. Пред ним стояла кружка, он глядел на приходивших и уходивших холоднокровно довольными глазами и вовсе уже не думала о своём необыкновенном происшествии. Между тем, распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в 5 верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая. Едва имевшая силы до Брест, до Цовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжении 3 дней после смерти считал один из киевских семинаристов, Хама Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу. Что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возог Философ вздрогнул по какому-то безотчётному чувству, которое он сам не мог растолковать себе. Тёмное предчувствие говорило ему, что ждёт его что-то недоброе. Сам не зная почему, объявил он на премиик, что не поедет. Послушай, доминус хома, сказал ректор. Он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо со своими подчинёнными. Тебя никакой чёрта не спрашивают о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты ещё будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по прочему так отстигать молодым березняком, что и в баню больше не нужно ходить. Философ, почёсывая слегка заухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги.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 Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно ситрина, то при случае прислал бы. Здесь на базарах и не хороша, и дорога. А ты ефтух, да и молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерёт. И чёрта в сын подумал прося философ. Пронюхал, длинно ноги бьюн. Он сошёл вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный овин на колёсах. В самом деле она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жиды полсотни отправляются вместе с товарами во все города, где только слышат их нос ярмарку. Его ожидал человек шесть здоровых и крепких казаков, уже несколько пожилых.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 Абрикознатное, продолжал он, влезая. Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно. Да, с размерным экипаж, сказал один из казаков, садясь на облучок сам вдруг с кучером, завязавши голову тряпицу вместо шапки, которую он оставил в шенке. Другие пять вместе с философом полегли в углубление и расположились на мешках, наполненных разную закупкою, сделанную в городе.